Глава девятая. Мораль истории. Часть первая. Это я должна быть окружена толпой народа, куда бы ни шла. Облака. Когда я первый раз вышла наружу в этот новый мир, он был невозможно велик, небо ужасающе высоко. Теперь постоянные облака, движущиеся, кипящие, темнеющие от дождя, были лишь очередным потолком. серым, как тот, что был в технических помещениях стоило. Только изредка, как тогда, в первую ночь, небольшие просветы открывались в облачном покрове, словно зияющие раны, которые со временем затянутся. Дразнящие проблески светлые, чудесно синевы, веселой и спокойный искушали и мучили тех, кто жил внизу во мраке. — Литл Пип, — спросила Вельвет, — ее мысли были недалеки от моих. — Не кажется ли тебе этот воздух снаружи странным? День такой теплый и яркий, но все же воздух болезненный, что ли. Я чувствую, что очень хочу, но при этом не решаюсь быть окутанной им. Как будто он ядовит, согласилась я. Каламити ничего не сказал. Я предположила, что для него воздух был как воздух. И всегда был таким. Остатки Пегасиева транспорта, падавшего с неба, как дождь в момент гибели Клаудсдейла, и были раскиданы по долине на многие километры. Некоторые из небесных колесниц и вагонов продолжали разрушаться вместе со старыми скелетами бедных пони, попавших под мегазаклинание. Горы окружали долину со всех сторон, болезненная трава росла рядом с почерневшими деревьями. Новые растения росли вокруг них, питаясь их останками. Впереди возвышался сносившийся и выцветший плакат с изображением гигантской бутылки с парколы. Стилизованная морковь немедленно идентифицировала напиток, хотя слова на знаке слишком стерлись. Чтобы их можно было прочитать. Сильно выцветшая желтая пони с розовой гривой держала эту бутылку чуть ли не в состоянии полного оргазма. По утверждению каламити эти гигантские знаки, называемые рекламными щитами, усеивали все главные воздушные маршруты между Клаудсдейлом и другими городами, рекламируя товары и услуги по всей эквестре. Я могла видеть второй рекламный щит на противоположной стороне долины в полумиле от первого. Даже с такого расстояния можно было различить силуэт героического Пегаса. изображенного на фоне радужных взрывов, уничтожающих целую армию злобных зебр. Лучше быть стертым, чем полосатым. Большой закрытый фургон лежал потрёпанный, накренившийся и частично погруженный в землю. На борту красовался бизнес-логотип — семь серых мыльных пузырей, взлетающих к небу, который показался мне на удивление знакомым. Прежде чем я вспомнила, где видел эту картинку, мой пипбак выдал название места — «Обломки поставки Дидзиду». Сразу все стало на свои места. На внутренней стороне главной страницы руководства по выживанию в пустошах имелся схожий рисунок. Каламити глядел на обломки с тем же выражением, что и я. Вельвет посмотрел на нас, не недоумевая, почему это мы остановились и тупо смотрим на какую-то повозку. — Что? — Здесь упала дидзиду, — сказала я, чувствуя благоговение и печаль. — Это... это могло быть ее единственным надгробным камнем. если бы ее не постигла более странная судьба. — Кто? — Дидзиду, повторила я, занятая своими мыслями. Я пыталась представить себе, каково это было. Вельвет, для которой имя косоглазой пегаски абсолютно ничего не значило, наградила меня укоризненным взглядом и повернулась к Каламити. — Агась! — лаконично ответил тот. Вельвет коротко посмеялась и прошла мимо, обходя заднюю часть фургона. Спустя несколько мгновений я услышал, как она кричит. — «Литл Пип, можешь подойти посмотреть?» В ее голосе был тон надежды. Я побежала вокруг, чтобы найти ее, вовсе даже не похожая на маленького щенка, которого позвал хозяин. Ящики и контейнеры завалили землю вокруг задней части фургона, и много сваленных и разбитых коробок находились внутри. Некоторые были открыты, и все ценное было разграблено, за исключением сейфа и ящика, на которые Вельветы обратил внимание. В отличие от других ящиков, разметка на этом была очень приметна. Три желтые полосы и розовая бабочка в центре. Это была не медицинская коробка, но цвета и символ явно указывали на Министерство мира. Конечно, нет проблем. Я с гордостью пролевитировала свою отвертку с заколкой, наблюдая, как вельвет сдерживается, чтобы не запрыгать от нетерпения, и начала взламывать сейф. Замок оказался слишком легким, учитывая уровень грабежа, Я удивилась, что такой легкий замок никто до сих пор не взломал. Была ли я единственный снаружи, кто тренировался во взломе? Внутри сейф оказался заполнен розовым светом, исходящим от бутылки со светящейся пурпурно-красной жидкостью. Спарк-кола. Радиоактивно. С бодрящим ароматом радиации и взрывом редискового вкуса. Это, как копытом промеж глаз, со вкусом радиски. Радиоактивная Выплыла из сейфа, окруженная волшебным сиянием рога Вильвет. Подняв бутылку на уровень глаз, она поморщилась, взглядевшись в этикетку. Это безумие! Каким идиотом нужно быть, чтобы считать радиацию полезной? Нужно поскорее избавиться от этой дряни. Я имела иное мнение на сей счет, и после короткой борьбы смогла отобрать у единорожки этот необычный трофей. С нарастающим ужасом вельвет Ремидин наблюдала за тем, как я опускаю бутылку в одну из своих сидельных сумок. «Ты ведь не собираешься это пить, правда?» Я пожала плечами. Создавалось впечатление того, что она может быть вкусной. В любом случае, дозу радиации, полученную при питье, было легко нейтрализовать антирадин. Я поспешно повернулась к ящику с бабочкой, надеясь, что при виде новых трофеев Вельвет забудет о сомнительном напитке. Замок оказался не так прост. Он эгоистично отказывался выдавать свои секреты. После третьей попытки я начала беспокоиться, что его уровень значительно выше моих возможностей, а мне отчаянно не хотелось, чтобы в Эльве Тремеди стала свидетельницей моего провала. Конечно, в запасе имелся другой вариант, но я не хотела, чтобы она видела и это. Крепкий замочек. Мне нужно сконцентрироваться. Вилет, можешь ненадолго отойти? Пожалуйста. Было видно, что ей не очень хочется выполнять мою просьбу, но хорошие манеры взяли свое. Как только она отошла на безопасное расстояние, я обратилась к сортировочному заклинанию Пибака и вытянула баночку с менталками с одной сумки. Праздничные менталки, которыми я угощалась раньше, были, конечно, значительно круче, но я не собиралась убалтывать этот дурацкий ящик. Открыв баночку, я вытряхнула одну и начала жевать. Эффект наступил незамедлительно. Это было так, как будто мой разум очистился после долгого похмелья. Я стала более живой и собранной настолько, Чтобы заставить чертов замок петь для меня. Снаружи послышался голос Вельвет Каламити, можно тебя кое о чем спросить? Агась, Кажись, можешь. Почему, кроме тебя, я не видела в пустошах ни одного Пегаса? Мне казалось, что Пегасы должны так же часто встречаться, как единороги или земные пони. Мои уши встали торчком. Их разговор не был личным, так что это не считалось за подслушивание. И, признаться, я тоже хотела знать!» Повисла тяжелая пауза. Потом Каламити заржал. «Ох, леди, вопрос у тебя как в лоб копытом, да?» «Прости, я извиняюсь, если это личное. Тут нет особого секрета!» Каламити тяжело вздохнул. «Ты не найдешь других пони Пегасов, только если они не будут, как я!» Он остановился, словно разговор причинял ему физическую боль. Ты «Знаешь...» Раньше во время войны мы, пегасы, были величайшей военной силой Квестри. Мы были элитой, лучшими из лучших. Но после удара по Клаудсдейлу, что ж, это стало концом игры. Они вышли из войны и покинули Эквестрию. Закрыли небо и спрятались в облаках. Пегасы закрыли небо? Агась, пришпорили Пришпорли производство облаков и закрылись ими словно щитом. Зебры не могут хорошо прицеливаться в то, чем не видят. Не то, чтобы они не пытались. Сделали несколько удачных попаданий, но без особого толку. Я могла слышать, как он бьет землю копытом. С тех пор на Деквестере все время висят густые облака. Вилет ахнула. Это... это ужасно! О, они продолжают говорить себе, что со дня на день откроют небо и придут вниз, чтобы спасти оставшихся из вас. Когда будут готовы? Когда настанет время? Каламити презрительно фыркнул: Ты то то уже двести лет кряда но правда в том, что они слишком высокомерны, слишком ленивы, чтобы беспокоиться. До тех пор, пока верят, что поступают правильно, они могут жить сами по себе. В то время, как вы гибнете здесь от рейдеров, роботорговцев и монстров. Я открыла ящик и начала рассматривать, что же было внутри. — А ты? — спросил Вельвет. Я не могу так легко забить на все, как эти крылатые куски дерьма. — Вау, Каламити, я рада, что ты на нашей стороне, но грубовато-то как. Через несколько мгновений Вельвет побежала в заднюю часть фургона. Она с жалостью оглянулась на Каламити и тут заметила, что я открыла ящик. С радостным возгласом единорожка исполнила на куче мусора несколько танцевальных па. Внутри ящика лежали многочисленные свитки, разбитая бутылка, фотография кролика в рамке, небольшой хрустальный шар, запечатанный в прозрачный мешочек, собственность Министерства мира, ограниченный просмотр. Неуполномоченные зрители будут преследоваться по закону. И книга сверхъестественная. О, -о, -о, -о, -о Вельвет ахнула и издала звук, который можно было описать как восторженный визг. Я наблюдала за ней. Уголки моего рта дернулись вверх, когда я поняла, что Вельвет Ремеди, удивительный единорог, чья красота и изящество музыки вдохновили не менее трех сотен фанатов, сама является фанаткой. Я знаю, что это такое, объявила она. Пролевитировав к себе сумку с шаром. Это шар памяти используется для записи событий. Не только звук, но и движущиеся картинки. Намного лучше, чем рекордер или камера. Очень редкий. Вельвет забрала шар памяти и фотокролика. Я удивилась, что она оставила книгу. У меня уже есть такая, но ты должна взять ее себе, Литл Пип. Я знаю, ты найдешь ее полезной. Что-то выражение у мордочки заставило меня подумать, что то была шутка. Тем не менее,. Я не собирался отказываться от книги, особенно если учесть, что ее мне предложила сама Вильвет Меди. Я только закончил укладывать книгу в свою сидельную сумку, как Лун взорвался красным Дерьмо! Очень много врагов! Работорговцы нашли нас и, судя по всему, привели целую армию. Литл Пип, что там? Я с тревогой пошептала: Приведи каламите! Тихо, пожалуйста! После чего медленно повернулся на месте. Судя по показаниям радара, враги еще не успели полностью нас окружить. В кольце имелся разрыв. У нас проблемы. Больше, чем мы можем справиться. Вильвет мгновенно напряглась, нервно кивнула и побежала так быстро и тихо, как только могла, опрокинув один из ящиков на своем пути. Мы обе вздрогнули. Когда она достигла задней части фургона, то в ужасе остановилась. Зомби-пони! Что? Не работорговцы? Я подошла и встала рядом. Я уже прикидывала, как расскажу ей о гулях. Но слова умерли на моих губах, когда я увидела пустые голодные взгляды и шаркающие нелепые шаги приближающегося стада. Они не были похожи на гулей, они были похожи на пони-зомби. Я вспомнила предупреждение. Попадешь в плохие места, обнаружишь, что за тобой охотятся целая толпа плотоедных гулей-пони, превратившихся в зомби. Подойдя ближе к каламете, я прошептала, — Следуй за мной. Мы наблюдали, как они подошли на шаг ближе, на два шага. Ближайшие зомби бросились в атаку. «Бежим — Бежим! Мы бежали. Бежали так, словно за нами гналась безумная толпа чудищ, желающих сожрать нас живьем. Хм, потому что так оно и было. Все стадо рванулось вперед, присоединяясь к охоте. Наша плоть была их призом. Многие поднялись в воздух и полетели. Вильвет Ремидис скрикнул, когда зомби-пони спикировал с неба. Она прыгнулась, существо промахнулось и врезалось в дерево. Не останавливаясь, я перепрыгнул через рухнувшее тело, Мой бог начал побаливать. Боль очень скоро начала жечь, словно раскаленные угли. Слезы навернулись на глаза. Еще два зомби спикировали с небес. Каламити, широко раскрытыми от страха глазами, вдруг нахмурился и выплюнул. К черту в Остановившись, он развернулся и открыл огонь. Выстрел разорвал левое крыло одного из зомби. Падая, тот сбил другого. Крутясь, они упали с неба, шлепнулись наполовину погребенный металлический каркас огромного вагона, предназначенного для перевозки контейнеров. Впереди... Ржавый корпус длинной пассажирской колесницы выступал из земли, преграждая нам путь. Взвившись в воздух, Каламити закричал, чтобы мы обошли его стороной и продолжали бежать. — Не останавливайтесь! ни на мгновение! — крикнул он, перезаряжая седло. Вельвет умчался далеко вперед, я же сильно отстала. Быстро бежать не мешали чересчур короткие ноги и горящий бок. Вильвета бежала вокруг пассажирского вагона и скрылась за ним. За моей спиной грохотал копытами целый табун полусгнивших каннибалов, распространявших вокруг себя волну омерзительной вони. Они почти что ж хватали меня за хвост. Я внезапно поняла, что просто не смогу повернуть. Потеря скорости позволит зомби сократить и без того крошечное расстояние, после чего все закончится очень быстро. Потому я прибавила скорости и впрыгнула в проем одного из разбитых окон, надеясь, что маленький рост на сей раз мне поможет. Тело, сидельные сумки и все остальное без помех прошли через окно. Я прыгнула на одну из стоящих внутри скамеек и тут же, не снижая скорости, выпрыгнула в противоположное окно. Неровные осколки стекла вспороли шею и ноги, разбились о броню и пощелкали по сумкам. Я снова вышла почти без помех, но ремень снайперской винтовки зацепился за зазубренный кусок арматуры и меня рвануло обратно в вагон, глухо ударив об стенку. Попалась! Я попыталась выбраться, но копыта лишь бестолково скребли землю. Я слышал топот множества зомби-пони. Вот они добрались до вагона. Вот табун разделился, обтекая его с двух сторон. Я чуть не сошла с ума, судорожно пытаясь перегрызть зацепившийся ремень, прежде чем гнилая орда свалится мне на голову. Откуда-то сверху гремели выстрелы каламити. Я слышала, как металлическая обшивка вагона сминается и корежится. В кои-то веки его выстрелы не достигали врагов. Я впала в панику. Если мне не прикончит зомби-пони, то один из выстрелов каламити уж точно достанет. Я с ужасом поняла, насколько предпочтительнее был бы последний вариант и молилась Селестию, чтобы ему хватило мудрости и милосердия пристрелить меня, когда они начнут меня есть. Наконец, с последним мощным укусом ремень поддался, и я вырвалась на свободу. Повинуясь инстинкту, я схватила снайперскую винтовку в зубы, прежде поняв, насколько бестолково потратила эти бесценные мгновения, затем кинулась бежать, не обращая внимания на раны. Табун зомби обошел пассажирский состав и полностью переключился на меня. Их копыта ожесточенно рвали блеклую траву под ногами. Они неслись с такой легкостью, что жалкая попытка срезать путь, пробежав через вагон, стала выглядеть просто смешной. Мой разум застила пелена первобытного ужаса. Я чувствовала, как за спиной грохочет земля. Интересно, через сколько секунд поганцы начнут грызть мою шкуру? По ушам ударил грохот выстрела винтовок Пегаса. Меня подкинуло в воздух в тот момент, когда обломки пассажирского вагона поглотила вспышка высвобожденной неконтролируемой магией. Я видела пульсирующий каскад цветов, породивших странные тени, когда закрученные энергетические потоки вспыхнули в небесах. Я почувствовал запах горящих тел проклятых пони-зомби. Я упал на землю, шметки гули падали сверху, словно дождь. Замершая на месте вельвет меди, таращил с немигающим взглядом на развернувшуюся позади меня жуткую сцену. большую часть табуна убила взрывом но часть зомби смогла уцелеть Каламити пролетел над нами крича что нужно бежать дальше к громоздящемуся неподалеку кургану упавших с неба машин странно бело голубого окраса на котором можно занять оборону не успели мы достигнуть спасительного убежища как несколько гулей пегасов спикировав с высоты заступили дорогу ремеди опустила рог и неаккуратно пронзила одного не сдержав выкрика фу чему я очень посочувствовал Я попыталась пролевитировать малый Макинтош, но магических сил уже просто не было. В отчаянии я огляделась в поисках какого-нибудь оружия, которое можно держать в зубах. Но то, что я нашла, оказалось несравненно лучше. Ну, во всяком случае, мне тогда казалось. Пока Каламити отстреливал зомби-пони, прущих со всех сторон, я вскарабкалась туда, где валялся груз, выпавший из кузова одного из транспортов. Мой прочищенный менталкой разум быстро сообразил, что окрас этих небесных повозок служил для одной единственной цели – камуфляжа. Пегасовский военный конвой и слава Селестии, среди того, что они транспортировали, были турели. Меня учили перепрограммировать магическую матрицу Пибака, Перенастроить турель, запустив установки Пибака свой-чужой, было сравнительно легко. И уж тем более прямо сейчас. «Эй, Little Пип, ты уверен, что понимаешь, что делаешь?» — спросил Каламенте, когда приземлился между мной и прибивающимися зомби-пони. Я ухмыльнулась. — А то! — Селестия наблюдает за тобой и хранит на пути, что избрал ты. Луна сейчас с тобою держит тебя сильным, потому никогда не потеряешь смелость свою. Останешься верным, честным и храбрым. Помни тех, кого ты спас. И в наших сердцах ты будешь всегда добром. Мелодия в льве Тремеди лилась журчащим ручейком, чистым и звонким. Я замерла в восхищении, глядя на свою любимицу, создающую новую песню. Каламити не стал ворчать, он тоже нашел ее песню возвышенной, хотя и заклотил глаза, будто хотел, чтобы Ремеди придерживалась канонического текста, а не старалась сделать его совершенным. Прошло несколько часов с тех пор, как зомби и долина остались позади. Небеса начали заволакиваться темно-серым. Каламити сказал с некоторой уверенностью, что это не гроза, просто приближалась ночь. Если я когда-либо встречу пони Пегасов, думала я, то непременно поблагодарю их за то, что они сделали пустошь-эквестрий столь удручающий. Так или иначе, это был еще гаже, чем серая монотонность тойла 2. Хотя то мог сказываться постментальный депрессивный синдром. О, богиня! ахнул Вюльвет. когда мы взобрались на холм и увидели это. Гигантский рекламный щит, намного выше любого здания, что встречались до сих пор, маячил прямо за следующим холмом. Изображение, на удивление не утратившее цвет и не попорченное грязью и водой на протяжении столетий, являло собой гигантскую мордашку розовой пони. Она улыбалась, и глаза ее, казалось, следили за нами. Я уже видел этот плакат из окна поезда. даже с близкого расстояния щит селестия милосердная производил неприглядное впечатление, как будто пони великан, спрятавшаяся за холмами, выглядывала из-за вершины, играя в куку -ку с целой проклятой округой. Луна меня парклини! жутко, страсть как жутко. Я попыталась встряхнуть неприятное ощущение, отвернулась от массивной афиши и... обнаружила, что смотрю на подобравшегося вплотную спрайт-бота. «Привет, Литл Пип!» Я была бы уже в другой стране, если б Каламити не удержал мой ускользающий хвост зубами. Он держал меня, пока я бежал на месте, до тех пор, пока не наступила паника. Заметив мою чересчур бурную реакцию, наблюдатель мудро уплыл из зоны досягаемости копыт. «Тебе повезло, что я не могу сейчас швырять камни телекинезом!» Судя по виду Вильветри Меди, она была не против мне с этим помочь. Калаймити недоверчиво сверлил спрайт-бот взглядом, расставив ноги в оборонительной стойки. Литл Пип. Наблюдатель, они в безопасности? Это было все, что я хотела знать в тот момент. Спрайтбот утвердительно качнулся. Да, вагоны в пути. Хотя Зиду похоже, решила, что ты можешь взламывать спрайт-бот и отправлять через них послание. Извиняюсь за это. Литл Пип, Каламити почти рычал. Я не доверяю этой штуке. Итак, наблюдатель нашел способ передать сообщение, не дав жителям Новой Эплузы узнать о своих способностях. После слов Каламити я осознала, что и сама не особо доверяю наблюдателю. И теперь, когда стало известно, что пони, за которых мы сражались и чуть было не умерли, находятся в относительной безопасности, мне на ум пришло несколько неприятных вопросов. Первым и самым важным из них. Естественно, был «Ты отправил меня в гнездо рейдеров, отлично зная, кого и что я там найду, не так ли?» Каламити перестал смотреть на странного бота и уставился на меня. Я никогда не говорила ему, почему пошла в библиотеку по Нивиле. Они нуждались в помощи. «Ты мог бы сказать правду!» «Эй, я же не знал тебя тогда, а сейчас знаю». Ты показалась мне хорошей пони, которая сделает все правильно, как только увидит несправедливость, но... — Ты солгал мне! — прорычала я. — Нет! Если бы было возможно назвать глухой механический голос разгоряченным, то он был таким. — Я сказал, что не желаю тебе зла, разве нет? — Я сказал, что ты найдешь там то, что поможет выжить в пустоши. Спрайтбот подлетел ближе. — И ты действительно там обнаружила кое-что. Больше, чем просто пачка старых книг. Согласна? Черт побери! Наблюдатель был прав. Я встретил Гидзиду, а знакомство с ней я ценила куда больше, чем написанное ею руководство. Сопоставив в уме последующие события, я подумала, что наша с дружба возникла из-за событий в библиотеке. Вероятно, мои добрые отношения с жителями Новые Плузы, благодаря которым стало возможно спасение многих пони, включая Вильвет Ремеди, возникли именно благодаря действиям наблюдателя. Так-то но так. Но я все равно хотела вогнать копыта в лицевую панель гребаного бота. Глупая идея. Ведь Спрайт-бот не был наблюдателем. Вильвет Ремеди прорвала тишину. Литл Пип, что происходит? Я рассказал им все. Опс. Времени почти не осталось, предупредил наблюдатель, когда мое повествование, лишь изредка дополняемое его комментариями, подошло к концу. Каламити еще недобро поглядывал на спрайтбота. Я упорядочил вопросы в своей голове, обозначив приоритет. Наблюдатель, ты, кажется, знаешь многое. Ну да. Что такое министерство? Я видела множество ссылок на министерство, разбросанных в артефактах прошлого, и подозревала, что такая информация будет полезна для общего развития. Но мне даже в голову не могло прийти, что я только что задала, возможно, самый важный вопрос своей жизни. Наблюдатель молчал некоторое время. Достаточно долго, что я даже подумала, что наш странный псевдоспутник, возможно, снова пропал. Затем он вновь заговорил, тщательно взвешивая каждое слово. Помнишь, когда я сказал тебе, что ты должна найти свой добродетель? И рассказал о величайших героях Эквестрии. И я кивнула. Ты упоминал о них, да? Резня в Литл Хрон разбила сердце Селестии. Затем, когда война вовсю пылала, она заявила, что не имеет права больше править Эквестри и отреклась от престола в пользу своей сестры, принцессы Луны. Я слушала с благоговением. Я никогда раньше не слышала, чтобы говорили о богинях подобным образом. Война была разрушительной как за рубежом, так и дома. Эквестрия пребывала в тяжелейшем положении, страдая как от внутренних проблем, так и от действий вражеской армии. Вы не представляете, какой ужас тогда творился. Помнишь героинь, о которых я тебе говорил раньше? Они были шестью удивительными пони с чистыми сердцами и благородными душами, чья дружба могла изменить мир. Принцесса Селестия всегда была им как мать. Она и относилась к ним, как к своим любимым детям. и всячески пыталась их защитить от ужасов войны, поручая задания далекие от театра военных действий, дипломатические миссии Грифоном и Буйволом и прочее в том же духе. Но когда на трон зашла принцесса Луна, все изменилось. Она относилась к ним совершенно иначе, считая равными себе. Их первая встреча произошла при весьма драматических обстоятельствах. Думаю, что она искренне считала их своими спасителями. Неудивительно, что приняв верховную власть, Луна сделала наших героинь своими личными советниками. Более того, она распорядилась создать новые органы власти. По одному, для каждой пони. То были министерства? Да. Организации, призванные помочь шестерым героиням воплотить в жизнь идеи по спасению Эквестрии. Я кинула взором бесплодную разоренную пустошь, которая когда-то была прекрасной страной. Не похоже на то, что дело заладилось. Молчание. Затем наблюдатель заговорил снова. — Ты когда-нибудь слышала старую поговорку? Дорога в ад устлана благими намерениями. Если б у их истории была мораль, то именно так она бы и звучала.